Глава четвертая. Дама, посетившая Дерунова, была никто иная, как Елизавета Борисовна, вторая жена Можаева. Сам Сергей Степанович Можаев был одним из уважаемых лиц в городе. Хорошей дворянской фамилии, богатый домовладелец, хозяин огромного имения в двадцати верстах от города. Светлого ума и энергичный он был выбран городским головою уже на третье четырехлетие. Сергей Степанович был не совсем обыкновенный человек. Окончив дерптский университет, он увлекся наукою и посетил Йену, Берн и Гейдельберг. Вернувшись в Россию, занялся адвокатурой, помещая в то же время в журналах статьи по экономическим вопросам. Через пять лет бросил адвокатуру и увлекся электротехникой. И, наконец, угомонившись, вернулся в свою родословную Можаевку, в родной город, и отдался сельскому хозяйству. Здесь все вокруг занимались изготовлением подсолнечного масла, причем стволы подсолнухов, столь богатые поташем, бросались как отброс. Он тотчас же стал скупать их и открыл у себя в имении мыловаренный завод. Там же он устроил лесопильню и мельницу, а в последнее время, найдя у себя фарфоровую глину, задумывал строить фарфоровый завод. В этих его начинаниях главным помощником являлся Федор Матвеевич Весенин – технолог, приглашенный им сначала на мыловаренный завод, а потом ставший главным управляющим его имении, директором заводов и мельницы, правую рукою, другом и наперсником. Маленького роста, сухощавый, но с широкими плечами и развитую грудью, небольшой круглой головою, всегда остриженный под гребенку, с резкими чертами лица, с быстрыми умными черными глазами и черненькой бородкой клином, он походил на Мефистофеля со своей всегда насмешливой улыбкой. А Сергей Степанович Можаев представлял собой тип старинного русского барина. Огромного роста, массивный и величественный, с серебряными густыми кудрями до плеч, с седою окладистой бородою и ясными серыми глазами на лице, полным добродушия. Ему было уже 66 лет. Всю любовь своего горячего сердца он отдавал своей второй жене и дочери от первого брака, Вере Сергеевне, 18-летней девушке. Она была вся в отца, но в ее фигуре, манерах, даже костюмах сказывалась английская складка, оставленная ей матерью. Посторонним она казалась сдержанной, холодной, чопорной, но это не мешало биться в ее груди горячему сердцу. В разговоре она казалась неполитам рассудительной, но это не мешало ей мечтать и уноситься в фантастических грезах в неведомые миры. К окружающему она относилась внешне равнодушно, но на самом деле замечала любую мелочь и мнение общества о ней горячо опровергала прислуга, зная, что в случае беды можно смело попросить защиты или совета у милой барышни. Выйдя от Дерунова, Елизавета Борисовна перешла улицу, подошла к ожидавшему ее, видимо, молодому господину и, взяв его под руку, увлекла в ближайший глухой переулок. «Мы пропали», — сказала она глухим голосом. «Он обещал в четверг протестовать, и как нарочно в четверг мы переезжаем». — Я совершенно теряюсь. Если ты ничего не придумаешь, я убью себя, отравлюсь. Он словно в испуге прижал к груди и руку. — Только не это, — сказал он. «Подумаем — Подумаем. Она пожала плечами. — Что придумать? У нас нет денег. Я просила, умолял его. Ну — Ну? Он сказал, что подаст в четверг. И был груб. Она передернула плечами и замолчала. В возбуждении они шли так быстро, что редкие прохожие обращали на них невольное внимание, но они не замечали никого и ничего. Сворачивая с улицы в улицу, они вышли к Волге и вдруг очутились на задворках дома Можаева. Елизавета Борисовна подняла на своего спутника почти безумный взгляд. «Видишь», — сказала она дрогнувшим голосом, — «от судьбы не уйдешь». Он, погруженный в мысли, не обратил внимания на ее слова. Вдруг лицо его просветлело. Он освободил руку и стал против Елены Борисовны. «Слушай, если переписать вексель, то процентов надо, ну, положим, за год». Он поднял голову кверху, словно желая сосчитать количество их по звездам, но не увидя их за тучами, опустил голову и сосчитал по пальцам. «Мы платили ему 15, значит, 2250 рублей. Соберем эти деньги». Она с отчаянием махнула рукою. «Я же просила, он не хочет слушать». Но он схватил ее руку и, крепко сжимая, сказал с уверенностью, «Я пойду, не бойся, ведь он про тебя догадывается, это ясно. Я приду к нему как чиновник от губернатора с внушением, и он подумает, что ты открылась губернатору, и тот меня послал. И согласится». «Согласится непременно», — воскликнул он, и даже засмеялся. «Заплатим, перепишем, а там...» Она согласно кивнула головою, но тотчас ею овладела тревога. «Где мы возьмем столько денег?» Но ее собеседника, видимо, охватило оптимистическое настроение. «Пустяки! Я достану шестьсот рублей, да вещей наберу на двести. Вот восемьсот. Достань остальные!» Она решительно тряхнула головою. «Завтра пришлю тебе!» И в порыве радости обняла его. «Милый, как я люблю тебя! Ах, если бы не эти деньги, эти проклятые деньги, которые связали меня преступлением! Но когда я подле тебя, мне все равно. Иногда я хочу, чтобы меня судили!» Лиза воскликнул он, не на шутку, пугаясь. Да хочу, прижавшись к нему, страстно продолжала она. Я бы тогда рассказала свою жизнь, сказала бы, как меня уговорили выйти за него, как я томилась от его ласк, не находя в себе для него ни одного доброго слова. Чувствую себя оскорбленной, как раба, которую купили на рынке. Ах, Иван, если бы он был груб и жесток, развратный, глуп, я бы меньше ненавидела его. Да. — Да, и потом я бы рассказала, как встретила тебя и полюбила. — Тссс! — испуганно остановил он ее. — Ты не понимаешь, что ты говоришь. Нас могут слышать. Мы подле изгороди. Вдруг у вас в саду кто-нибудь гуляет. — Пусть! — сказала она упрямо. — Все равно они узнают про это рано или поздно. — А ты? Ты разве оступишься? Он побледнел, но в темноте она не увидела его лица. — Нет. — Так чего мне бояться? — сказала она. «Однако нам грозит опасность. Бросим фантазии, милая. Иди домой и приготовь на завтра деньги. Смотри, приближается гроза. Я провожу тебя». Он нежно поцеловал ее, разнял ее руки и, взяв одну под свою руку, повел к дому. Они поднялись по крутому откосу. «Иди», — сказал он, еще раз целуя ее. В это мгновение ударил гром, и гулко прокатился по небу. Тяжелые капли упали на землю. «Торопись», — сказал он. «До свидания, милый!» – она быстро пошла, и он видел, как она скрылась в подъезде. Тогда он раскрыл зонтик и медленно под проливным дождем пошел в свою холостую квартиру, думая о Елизавете Борисовне, связь с которой и тяготила, и пугала его, и в то же время привлекала вспышками безумной страсти, во время которых он, слабый и безвольный, чувствовал себя полным энергии и жизни. Елизавета Борисовна незаметно скользнула к себе в будуар, только горничная до да швейцар знали об ее кратковременной отлучке. В это время в столовой был уже накрыт легкий ужин. Весенин с утра приехал из имения на велосипеде и почти все время сидел в кабинете с Сергеем Степановичем, обсуждая, по-видимому, что-то важное. Вера сошла в столовую и, заварив чай, задумчиво опустила головку на руку. Ее заставил очнуться веселый голос Весенина. «О чем задумались, барышня?» Она вздрогнула, но, увидев Весенина, улыбнулась. Он сел за стол, недалеко от Веры, и с ласковой улыбкой выжидательно глядел на нее. Она вспыхнула. «Вы засмеетесь, когда я вам скажу». «А вы скажите!» «Ну, девушка замялась». «Вот у нас гроза бушует, мы в защите и покое, а там бедные женщины и дети жмутся друг к другу в непокрытых избах» она густо покраснела. «Вот вы и смеетесь». Весенин действительно улыбался, но на ее упрек покачал головою. «Я улыбаюсь, глядя на вас и радуясь. Когда я приехал к Сергею Степановичу, вы ходили еще в коротком платьице, при вас была мадмазель и вы числились в шестом классе. А теперь красавица-барышня». «Не зовите меня, барышни, что за противное слово?» «Другим словом не выразишь? Ну, девушка». «А что до непокрытых изб, Вера Сергеевна, то я не смеюсь, нет. И мне дороги эти ваши мысли. Только теперь уже это прошло, и скоро совсем кончится. Избы мы им покрыли, да и всего восемь дворов было раскрыто, хлеб они уже засеяли, а пока берут от нас задатки и кормятся». «А тиф есть?» — Весенин слегка поднял плечи. «Это есть, хотя и не так сильно, как в других уездах. Мне можно будет помогать им?» «Тифозным?» Нет. «Там и доктор, и, и сестра, но если вы хотите работы в деревне, у нас всегда ее достаточно». «И вы мне поможете?» – глаза Веры заблестели. Весенин радушно засмеялся и кивнул головою. «А пока вы мне за это стакан чая. Вот и папаша идет». «Парем водки. сперва», – сказал Сергей Степанович, входя и садясь к столу. «Можно». – Весенин налил водку, и они выпили. «Так, завтра ж к Долинину», — заговорил Можаев, беря с блюда кусок рыбы. «И уж постарайтесь к его приезду все оборудовать». «Да уж устроим». «То-то, а там из работу». Он с оживлением заговорил о будущей фабрике. Весенин поддерживал беседу, отвечая на все его вопросы четко, быстро, но со своей неизменной усмешкой, которая скользила по его губам. Вера налила чай и не столько слушала, сколько смотрела на собеседников. Она глубоко уважала обоих, считая их самыми умными и самыми честными из всех окружающих людей. Весенин давал ей первые книги, отец выучил ее уважать человеческое достоинство, невзирая на сословные предрассудки. В их ясных практических умах было столько поэзии, и широта их взглядов была так очевидна, что Вера издавна всех литературных героев соизмеряла с ними. Она совершенно углубилась в свое созерцание, так же, как отец с Весениным, в разговор, когда вдруг до ее плеча дотронулась рука ее мачехи. Она вздрогнула от неожиданности и, быстро встав с места, пересела на другой стул. Елизавета Борисовна опустилась на хозяйское место, и, казалось, ничто не изменилось за их столом. По крайней мере, когда Весенин попросил еще стакан чая, он ничуть не изумился, увидев вместо Веры ее мачеху.